Телефон звонил и звонил. Алиса наконец поняла, что Жиля рядом нет и что он не может ответить на вызов. Она встала с постели и сняла трубку. «Особняк Мавуазена?» «Да, мадам. Это его жена?» — Позовите, пожалуйста, вашего мужа. Мне надо поговорить с ним лично. — Как? Вы не знаете, где он? В этот момент в спальню вошёл Жиль. — Звонит твоя тётка. — Алло, тётя? — Да, это я. — Что? — Что? — Зайти к вам после полудня? — Хорошо, раз это необходимо. — А по телефону сказать вы не можете? — Хорошо, я зайду. Присев на край постели, Алиса поинтересовалась. — Где ты был? Поднялся на минутку наверх. Спать мне больше не хотелось. Вот я и ушёл К себе в кабинет, Чтобы тебя не будить. Жиль лгал. Он провел без сна Долгие часы, Лежа в темноте С открытыми глазами. А когда, наконец, Слабые лучи дня Пробились сквозь шторы, Бесшумно Встал. Он испытывал потребность подняться наверх, поговорить с Калеттой. Вместо этого заглянул на кухню и узнал от мадам Ринке, что Калетта уже вышла из дому. И тут зазвонил телефон. Жиль охотно заперся бы в ванной и совершил свой утренний туалет в одиночестве, но не посмел. Алиса смотрела на него и отпускала замечания. «Вот тяна, у тебя оказывается на левой лопатке родимое пятно. У меня тоже есть, вот тут на бедре, только поменьше». На, погляди. Она очень просто стала женщиной. Её это даже забавляло. Что будем делать утром? Первым делом мне надо заглянуть в гараж. По-моему, ты чем-то озабочен. Всё ещё думаешь об этой истории с доктором? И да... И нет. Все было гораздо сложнее. И главное, жили-томили смутное опасение. Может быть, он слишком много думал во время бессонницы. Может быть, ему не следовало слишком уж прямо задавать себе кое-какие вопросы. Например, Счастлив ли я? И особенно, Люблю ли я свою жену? Теперь он больше не был в этом уверен. А вот Алиса вообще ни о чем не задумывалась. Став за эту ночь женщиной, Она играла теперь роль женщины, Как прежде играла роль девушки, А ещё раньше играла в куклы. Почему он вчера весь долгий день Ловил себя на том, что думает о колейке? Когда Жиль спустился в гараж, К нему подошёл поано — Мне надо вам кое-что сказать, мсье Жиль. Слушаю вас. Управляющий огляделся, словно желая удостовериться, что их не подслушивают. — Так вот, я вынужден уйти от вас. — Позволено мне узнать, По какой причине? последние дни здесь происходит что-то непонятное. Вчера ко мне явился полицейский инспектор, задал кучу вопросов. Другие полицейские ловят водителей и служащих после работы, и даже... Как послушаешь, что говорят о смерти... «Вашего дядя?» Жиль уже всё понял. «Вы уходите один?» Пуано окончательно смутился. «Кажется, вместе со мной к бобену уходят несколько механиков. Понимаете, Те, кто долгие годы работал с вашим дядей? Прекрасно, мсье Пуано. Расчёт получите к вечеру. Жиль вошёл в конторку, где сидел его тесть. Надеюсь, вы сможете на некоторое время заменить Пуано. Я сделаю всё, что в моих силах, хотя, конечно, у меня нет достаточного авторитета, но если это временно... Рассчитайте всех, кто хочет уйти. Я никого не удерживаю. Скажите, а вам они ничего не говорили? Лепар утвердительно кивнул. Бабин? Нет. Как вы знаете, моя жена шьёт бельё кое-кому в городе. Так вот, мадам Плантель намекнула ей. Когда? С неделю назад. Выходит, лепара Пытались запугать Ещё за неделю до свадьбы, А он даже словом не обмолвился. Жиль крепко пожал ему руку. Благодарил? Когда он поднялся к себе, Алиса всё ещё в пеньюаре Сидела на уголке кухонного стола. Рядом чистила овощи прислуга. Обе женщины смеялись. О чём это Алиса рассказывает Марте? Ты, Жиль, сейчас иду. Я тут распорядилась насчёт завтрака. В гостиной мадам Элуа Жиль обнаружил сидящего в кресле лантеля. Судовладелец, как всегда одетый с иголочки, не встал и небрежно протянул руку. «Садитесь, друг мой!» Весьма огорчен, но должен сообщить вам, что сегодня утром прокуратура вынесла постановление об эксгумации тела вашего дяди Мавуазена. Вы полагаете, мсье Плантель, что его отравили? Не мне судить об этом. Но Мавуазен, умирая, возложил на нас, на вашу тетку и меня определенную миссию. Отравление госпожи Саваже взбудоражило город. Были выдвинуты новые обвинения. Люди спросили себя, не способен ли человек, хладнокровно отравивший жену, точно так же убрать с дороги мужа своей любовницы. Отныне скандал уже не потушить ничем. Кроме истины. Плантель пожал плечами. Истины как таковой нет. Истин столько, сколько их сфабрикуют. Вам угодно было афишировать Свою близость с теткой. И вот результат. Вчера самое старое ваше служащее отправились к моему другу Бабену и заявили о своем решении оставить службу у вас. Бабен позвонил им первый. Плантель пропустил это мимо ушей. Вы молоды, вы ничего не понимаете в жизни, в делах подавно. В своей безответственности Вы дошли до того, что после смерти мадам Саваже нанесли визит ее мужу, а ваша тетка в это время ждала вас в соседнем кафе. Все это известно, молодой человек. Обо всем этом шепчутся, судачат, а завтра, быть может, напишут в газетах. Один бог знает, как далеко зайдут злые языки. Ваше поведение повлекло за собой анонимные доносы. И вот, пожалуйста, труп вашего дяди эксгумируют. Мы с вашей тётушкой Элуа решили. Решили сделать Всё чтобы помешать скандалу разрастись. Ваш брак, коль скоро он уже состоялся, позволит все уладить. В самом деле существует обычай, по которому молодожены совершают поездку на юг или в Италию, Вы пробудете в отсутствии ровно столько, сколько потребуется. А когда вернетесь, вопрос об этой женщине и ее любовнике, надеюсь, уже разрешится. Жерардина прочла на лице племянника ответ. «Не торопись, Жиль, дело серьезней, чем тебе кажется». «Подумай хорошенько!» «Я уже обо всём подумал. Я остаюсь. Послушайте меня, молодой человек. Угрожать не в моих правилах. В память моего старого друга Мавуазена я готов был помочь вам в жизни. Но вы с первых же дней выказали себя не столько другом, сколько врагом. Почему? Не знаю. Вероятно, неожиданное наследство вскружило вам голову. Мне ясно одно. Вы не пожелали внять ни советом, ни предупреждением. «Решили жить своим умом!» Жиль поднялся и взял свое пальто, перекинутое через ручку кресла. «Я не намерен взывать к вашим чувствам. Наступит день, когда вы сами поймете, насколько несправедливо, более того, отвратительно было ваше поведение». А пока что объявляю вам. Мы, друзьям его Азена, будем защищать его память от кого угодно, даже от его наследника. Мы предлагали вам помощь. Предлагаем ее, и теперь вы отказываетесь. Ну что ж. — Значит, война. — Жиль, послушай, Плантеля, не упорствуй в намерении которое... — Полно, дорогая, не пройдет и нескольких дней, как он прибежит умолять нас. Жиль натянул пальто, схватил шляпу. Губы у него привычно дрогнули, И весь напрягшись, он спросил. — Это все, что вы хотели мне сказать? — Да, все. Но когда он повернулся к двери, плантель не удержался. — Вы мальчишка, мсье Мавуазен. Жиль поднимался к себе когда до второго этажа осталось несколько ступенек он услышал голос алиса и машинально остановился, даже не сообразив, что позволяет себе нескромность тогда -да. что нет это скорее забавно, — Жиль, ну, он у меня пай, муженек. Жиль кашлянул Пока, малышка. Кажется, он вернулся. Телефон звякнул. Из гостиной вылетела Алиса и повисла у мужа на шее. — Подружки звонили. И Жиль понял. Что Алиса сама позвонила Своим бывшим сослуживицам Ну, снимай пальто Марта, шоколад и пирожное На столе лежали восточные папиросы Ты не рассердишься, если я буду курить? Нет, дорогая Даже если это обойдётся тебе недёшево, пачка-то двадцать два франка. Наблюдая, как она разыгрывает из себя даму, Жиль вспоминал её странные слова. Это забавно. Он у меня пайму женёк. Жиль силился подавить в себе обиду. Во всем виноват только он. Алиса такая от природы, и он сам ее выбрал. Алиса подбежала к кушетке и забилась в уголок. Жиль подсел к ней. Это был их час. Три с лишним месяца они каждый день встречались в парке. В это время Представляешь же Как там было бы весело В такую погодку Ты хоть доволен? Да, доволен Алиса надушилась Но он все не решался Признаться ей Что не любит духов Тебе не хочется говорить? — Мне хорошо. — У тебя, оказывается, есть скрипка? Я сейчас заглянула в шкаф и увидела. — Да, он купил ее две недели назад и попробовал всего один раз наверху у себя в спальне. — Сыграй мне что-нибудь, Жиль.